Рассказ, который я хочу представить вашему вниманию, называется «Соловьи поют, заливаются». Отменно странные происшествия, имевшие быть в уездном городе М, что находится всего в... В нескольких верстах от Санкт-Петербурга до сих пор не описано ни в «Северной пчеле», ни в Московском телеграфе» по причинам известным. Сколь далеко не заносился бы ум человеческий в потугах постичь миропорядок, ничего доброго от того не происходит. Единственное лишь неприятности. За давностью лет происшествие, о котором мысль поведать, в умах и памяти невольных его участников стерлось совершенно. Она и к лучшему. Будет меньше поводов для двусмышленных толкований, к чему приохотились нынче столичные журналы. Предлагаю благосклонному читателю эту странную, но поучительную историю, могущую, несомненно, послужить к исправлению умов и смягчению нравов. Некоторые день августа месяца статский советник Платон Герасимович Головачев возвращался из присутствия в собственный дом, причем шел пешком по своему обыкновению. Августовский вечер, как водится в, в тихих городках, наподобие нашего, дышал весь прелестью и покоем. Мещанские куры, крашенные для различия ализариновую краской, снискивали ежедневного пропитания в плодах, именуемых простонародье конскими яблоками, Подошед к воротам дома своего, статский советник заметил несообразное, а именно перед воротами стояла телега. Прямая, безобразная мужицкая телега, которая никак не место у ворот такого значительного, по уездным меркам лица, каков был Платон Герасимович. У телеги стоял крестьянин самого подлого вида и приглашающий манил Платона Герасимовича притерской своей рукой. Тебе, любезные, чего? Спросил Протон Герасимович, желая больше накострелять мужичку по шее, нежели с ним перерекаться. А дядюшки вашего, отвечал мужик, смущенно царапая пальцами в параде. Их стал быть. Бог прибрали, а это велено передать вам прямо в ручки. При этих словах мужик указал на обитый рогожий ящик. Какой дядюшки? «У меня нет никакого дядюшки», – возразил Платон Герасимович, изумленный до крайности. «Ты, мужик, говоришь, здорово, да, да ты лжешь. Тебя надо до квартальному». «За труды, барин, полагается», – сказал мужик, потирая пальцами, как делает обыкновенно низшие сословия, желая получить несколько денег. «А вот мы тебя проверим», – сказал Платон Герасимович и протянул к мужику руки, мысли «ухватить». Но вместо мужика в руках у него вдруг ощутился обитый рогожий ящик, а сам мужик, вскочив в телегу, хлестанул лошадь и покатил по улице. Эх эй!» – только и произнес Платон вещи Ящик был тяжелевник. Верно, свинцовым, жеребьев прислал поручик дудаков для смеху каналия, Ну, шудеру над тобой шутку горшую! Отобью у тебя актерку твою француженку, да напишу пасмель. Положив наперед так и сделать, Платон Герасимович кликнул Матвейку и велел ему нести ящик в дом. Подрали рогожу. Под ней точно был ящик, но не такой, в каких обыкновенно перевозят винные бутылки либо картины напротив. И полностью ящик ли этот был?» Никогда до сей поры не видывал Платон Герасимович таких ящиков. Две боковые стенки и крышка его были забраны красным деревом превосходнейшей полировки. Одна стенка дырчатым бристольским картоном, а еще другая – стеклом серо-зеленого цвета. На крышке, кроме того, имелись пуговки с надписями. «Не пожалел ведь в канале оборудчик денег», – заметил сам себе Платон Герасимович. Потослав Матвейку готовить ужин, он вооружился очками и принялся осматривать ящик со всех сторон, ища потайного замка. Воображает подлец, что оставил меня в двоках. Прислал, наверное, уродов спирту и смеется сейчас в тракте Анисимова. Смейся, смейся, подлец! Ты кого ли будешь смеяться, когда фронту получишь от своей француженки?» «Для чего же на эти надписи?» «Надписи, вправду, были причудные». На дощечку прикреплена была черная пластина с серебряными буквицами «Горизонт». Слово «Горизонт» совершенно лишено было твердого знака. Противу каждой пуговки имелись надписи же, выполненные твердой, но безграмотной рукой. «Чистота строг», — читал Платон Герасимович. «Вкл!» «Что за вкл? «И от чего чистота?» Шутки разного рода были в ходу у провинциального общества. В прошлом году, например, на святке в вазок квартирмейстера егерского полка подбросили дохлого Борова с намеком, потому что у Борова углем были намалеваны доподлинно квартирмейстерские усы. Или поговорили мастеровых в день у престарелого князя Рюхина кричать ему Фитюка. Да мало ли что выдумает праздный ум. Проделка же с ящиком, однако, превосходила все виденное Платоном Герасимовичем. «Отвезу-ка я этот ящик прямо к предводителю», – мыслил вслух статский советник. «И мы разберемся там, что это за ящик». «Зачем это ящик?» «И от чего горизонт?» Любопытство все же превозмогло необходимую осторожность. Платон Герасимович крутил все рычажки и кнопочки. Наконец, под пальцами у него раздался щелк. Внезапный страх охватил Платона Герасимовича. Ящик издавал точно такой звук, какой издает потревоженный пчелиный рой. Плавачев ужаснулся коварности каналья поручика, собрался бежать из комнаты, крикнуть людей, но силы оставили его, и он уселся прямо в панталонах и башмаках стекла. Комеш тем засветилась голубым светом И за ним оказались не пчелы, как ожидал того пораженный Платон Герасимович Но человеческие фигурки Наподобие тех, какие можно наблюдать во всякий базарный день у раешника Ах, так это раек, сказал Платон Герасимович Несколько обиделся даже, что там не пчелы так откуда же свет? Как недолго и до пожару Фигурки за стеклом представляли нескольких молодых людей, в сшитых золотом костюмах и с гитарами на манер цыганов. В отличие от же от райка, они перебирали пальцами по струнам и открывали рты. Дорогонько стоит, подумал Платон Герасимович. Нет, это не поручик Дудаков. От рублей сто, не менее того. Он принялся ждать, когда в игрушке кончится завод, и покрутил еще рычажки. В тот же миг звуки ужасные силы наполнили комнаты. С трудом догадался ставский советник, что-то была песня. Напев, однако, был совсем не цыганский. Головачев еще покрутил. Певцы запели несколько тише. Из кухни тем часом прибежал Матвейка, так что Платон Герасимович Ерё успел набросить на ящик рогушку. «Я чаял, барин, вас тут режут», — простодушно сказал слуга. «Извольте отужинать». Здор какой!» — сказал Платон Герасимович. «Кто меня в собственном доме может резать? Ужин подай сюда». «Да пособи этот ящик поставить на комод». Матвейка поспешил исполнить сказанное. На округлом крестьянском лице его выказалось недоумение. «Он чать поет!» — сказал слуга, указывая на ящик. «Весь ему поет», — ответил Головачев. «Для чего же ему не петь, или он музыкальный ящик? Подай ужин и ступай». Ужин, ужину, тем не менее, Платон Герасимович так в этот вечер и не прикоснулся занятый занятой игрушкой. Следом за цыганами появилась певица в Балахоне и по-русски запела, что она совсем не певица, но Орлекин и должна смешить людей. Орлекин и Голвачев видывал на гастролях заезжей труппы. Певица немало не напоминала его. она ничего», — сказал Платон Герасимович и сделал пальцами в воздухе такую фигуру. некоторых пор сослуживцы в присутствии стали замечать за Платоном Герасимовичем странности. Он начал чураться холостяцких пирожек 20-го числа и в иные дни. Дамы, всегда знавшие его за великого угодника своего пола, дивились его холодности. Весь день в присутствии он сидел как бы на угольях, а окончив работу, мчался домой в коляске, изменив своему обыкновению. Иные полагали, что Платон Герасимович влюбился, другие говорили, что увлекается он немецкой философией и мартинизмом. Все вечера до глубокой ночи проводил Платон Герасимович в своем кабинете. Нераздержанный его Матвейка болтал между своих сотоварищей, что из кабинета барина доносятся песни и музыка, а подчас выстрелы и даже канонада. Страх перед ящиком покинул Платона Герасимовича совершенно. Он научился обращаться с дьявольским подарком так же ловко, как поднаторевший мастеровой со станком своим. Скоро он даже стал разбираться, в какой день недели и в какой час он может увидеть за стеклом шансонеток, когда нескромный водивиль, когда послушать ученого человека о таинствах природы. Более же прочих зрелищ полюбилась ему молодецкая игра, заключавшаяся в метании по льду черной коробочки. должно быть, из гумиластика. Сам конькобежец изрядный и Головачев на не мог, той стремительности, с которой играющие носились по льду. Иных игроков он уже знал по имени и громко приветствовал, когда появлялись они за стеклом. Читатель вправе удивляться, от чего Платон Герасимович не задумался над природой чудесного ящика. Почему же не задумывался? Очень задумывался. По зрелом же размышлении пришел к мысли, что от его все равно ничего не изменится. Иногда, впрочем, странности его сказывались несколько более явно. Так, например, пришед утром в присутствии, он обратился к окружавшим его чиновникам с вопросом «А что, господа, довольно мы вчера наказали шведа!» Когда же стали спрашивать его «какого шведа? За что?» Он сказался больным и ушел домой. Или в другой раз, будучи приглашен на ужин к предводителю, принялся рассказывать он, что в английской столице Лондоне из пробирки родилась девочка и чувствует себя отменно. Анекдоту этому изрядно посмеялись, потому что англичан давно все знают за записных чудаков и пьяниц, отчего бы их за правду не завести дитя в пробирки. Более же всего он удивил в тот раз общество своим музицированием. И до того Платон Герасимович блистал в салонах, исполняя итальянские романсы. Сейчас же, сев за клавикорды, он и произобразил необычайно живую пьесу или, скорее, куплеты, в которых были такие слова. «Салаги поют, заливаются». Но не все приметы сбываются, А твои слова не забудутся, Сбудутся, сбудутся. Пьесы этой или куплеты, будучи записаны с его голоса, получили необыкновенную популярность благодаря чрезвычайной простоте слов и напева. Редкие баллы или попойка в городе обходились без их исполнения. Еще нескольким подобным пьесам обучил он французскую актерку Дебомон, тем и обратил ее внимание от поручика Дудакова. Поручик забил горькую и был отчислен из полка за бесчинство. Между тем, действие, оказываемое дьявольским ящиком на Головачева, было пагубным. Сравнивая окружающую его жизнь с миром грез, он все больше впадал в меланхолию. Когда долго не видел ящики ящике и становился мрачен и раздражителем, потерпела поражение его любимая ледовая дружина, в такие дни ему лучше было под руку не попадаться. Даже в казенных суммах случилось недостачи. Наряжено было следствие. Он проглядел все отчеты и с тоской в голосе сказал «Ах, господа, как бы следствие довелись знатоки!» Чем весьма обидел нескольких вполне достойных людей. Как тайна царя Мидаса никогда не давала спать ему продобре, так и тайна ящика начала тяготить Головачева. Первому открылся он Матвейки и горько о том пожалел. Матвейка совершенно забросил хозяйство и все дни с утра проводил в барском кабинете, а выпущен на праздник с дружками, горланил песню про Орликина. Наконец, Платон Герасимович положил доверие всем к господину Карифанову, окончившему в свое время курс Петербургского университета и покинувшему столицу после известных неприятных событий. Несколько вечеров провели они в кабинете с ящиком, после чего Корифанов озадачил статского советника следующей сентенцией. Представьте себе, любезный Платон Герасимович, что в руки какого-нибудь даяка с острова, скажем, Борнео, попадает издание из британской энциклопедии. Чёрт ли в ней даяк? На это замечание Платон Герасимович побагровел и сказал... «Вы в моем доме, милстивый государь, и сравнивать себя с бештанным даяком я не позволю». «Это лишь аллегория», — успокоила Калифанова. «Но природа хитрая, и если она допускает такое, то надо думать не зря». «Конечно, не зря», — сказал Головачев. «Как же это зря, когда я, не выходя из дома, могу видеть весь мир божий? Его в прекрасные бывают, или, скажем, «хоккей». Нет, милостивый государь, что не говорите, а это прогресс. Вейкинтика это прогресс по посоветовал Тарифанов. Далеко ли до беды? Какая ж тут беда, удивился потом Герасимович. Да ежели таких ящиков наделать с пищу и более, чтобы все порядочные люди могли развлекаться, что же в нем дурного? Да я его всем объявлю, нынче же созову всех на ужин и объявлю. Террифанов отклонился и пошел прочь. Головачев немало-немедля послал Матвейку с приглашениями на все лучшие дома города. Вы знаете уездную публику нашу. бородатые ее русалки женщины, русалки в аквариуме, небозаезжим литнекизером, соберутся равно все. Жизнь в провинции неволе делает протезеи. Вечеру гости собрались в нижней зале. Был уездный предводитель дворянства, и болитмейстер Грандафиди, и престарелый князь Рюхин. Был приглашенный и я, юный чиновник вчерашней недресли. Посреди залы стоял комод. На комоде – ящик, покрытый китайским шелком. Рядом с ящиком сиял хозяин дом. «Вот, господа!» – сказал Платон Герасимович мановением руки, совлекая шелковый покров с ящика. «Парижская новинка – механический райок». Сейчас мы увидим веселые выявили небесные ласточки, повторяемые по многочисленным прошлым. Доча же карандафиде поинтересовался, дозволено ли все это цензурой. «Да дозволен это ли, кажется? спешил заверить его платон Герасимович. «А что, кардебалет несколько будет э, гляже, так мы с вами на масляной нынче видели и не такое». Общий возглас изумления раздался, когда стекло озарилось голубым сиянием стеклом показалось человеческое лицо. Губы на нем шевелились. Это чтец-декламатор, объяснил Платон Герасимович. Скоро и удивительно начнется. Слушайте, господа. Читатель. Прошло много лет, но минуты этой не забыть мне до гробовой доски. Сейчас, слава богу, времена другие и можно хотя бы намекнуть на то, что услышано может в тот вечер. Чтец-декламатор читал послание Александра Сергеевича Пушкина, обращенное... Впрочем, порядочный человек понимает, кому. Тогда эти звучные строки для многих были еще вновь. Обещали, не гляже!» – обиделся престарелый князь Рюхин, когда преступная дипломация кончилась. Но Платона же Герасимовичу было страшно смотреть, руки его дрожали, челюсть отвисла. Полисмейстер Карандофиди взял стул и мощными ударами разрушил ящик. Герасимовичу увезли с курьером в Петербург и более никто его уже не видел. Верно, его Личарда Матвейко разделил судьбу своего господина. Песню про Соловьев запретили. Остатки ящика облили святой водой и бросили в колынью, как и советовал господин Карифан. Под старый след мы сошлись с ним коротко, от него я и узнал все подробности этой истории должен призыва купить, что Карифанов смотрел в ящик с гораздо большую пользой, нежели бедный Платон Герасимович. «Друг мой!» — говорил он мне подчас. «Иногда мне кажется, что в ящике это можно было увидеть грядущее». Кого же оно, грядущее?» — спрашивал я. Вместо ответа он глубоко вздыхал и затягивался трубочкой. И я начинал представлять себе, что в грядущем Все будут вечерами дома смотреть в не ходить в собрание, не разговаривать вот это запросто, не видеть природы вокруг себя. Страхами этими я делился с Карифаном, он только посмеивался. «Ну, не так уж и мрачно», — говорил он, «не одни ж там выдивили. помните «Помните-ка тот вечер?» И он начинал звонким, совершенно нестарческим голосом читать послания Пушкина Странно звучало оно в устах глубокого старца в чем-то в черном шрафуроке. Суди сам читатель, можно ли поверить во всю эту историю? Все свидетели уже покинули земную юдоль. Остались только стихи. Я тоже часто твержу их про себя.